Говард Лавкрафт. Храм. Читает Александр Перков. Рукопись, найденная на побережье Юкатана. 20 августа 1917 года я, Карл Хайнрих, граф фон Альтберг-Эренштейн, командор-лейтенант Имперского военного флота, передаю эту бутылку и записи Атлантическому океану вместе месте неизвестном мне. Вероятно, это 20 градусов северной широты и 35 градусов восточной долготы, где мой корабль беспомощно лежит на океанском дне. Поступаю так в силу моего желания придать гласности некоторые необычные факты. А именно, нет вероятности, что я выживу и смогу рассказать об этом сам, потому что окружающие обстоятельства настолько же необычны, настолько угрожающие и включают в себя не только безнадежное повреждение ФАУ-29, Но и совершенно разрушительное ослабление моей немецкой железной воли. В полдень 18 июня, как было доложено по радио Фау 61, идущий в Киль, мы торпедировали британский транспорт Виктория, шедший из Нью-Йорка в Ливерпуль. Координаты: 45 минут северной широты 16 минут 28 градусов западной долготы и 34 минуты.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 Пристальные, насмешливые эти глаза посмотрели на Шмидта и Циммера, наклонившихся над телом. Боцман Мюллер, пожилой человек, мог бы быть и поумней, не будь он ильзаским свинопасом, полным предрассудков. Его так потряс этот взгляд, что он следил за телом и в воде и клялся, что когда оно погрузилось, то расправило члены на манер пловца и поплыло по волнам на юг. Кленцы и мне не понравились эти проявления крестьянского невежества, и сурово отчитали команду, особенно Мюллера. Следующий день нас очень встревожил. Заболели некоторые члены команды. Они явно страдали нервным перенапряжением, вызванным длительностью плавания, и мучились дурными снами. Некоторые выглядели совершенно отупевшими и подавленными. А именно, удостоверившись, что они не симулируют, я освободил их от вахты. Море было бурно, поэтому мы погрузились.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 Это было очень мрачно и нездорово. Поэтому Мюллеру надели кандалы и выдали хорошую порку. Наказание команде не понравилось, но дисциплина нужна. Мы также отклонили просьбу делегации, возглавляемой матросом Цимером, чтобы изваяние слоновой кости было выброшено за борт. 20 июня матросы Бэм и Шмидт, заболевшие накануне, впали в буйство. «Сожалею, что в состав офицеров не входит врачи, ведь немецкие жизни драгоценны».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 В течение недели мы все издергались, поджидая Дакию. Напряжение усугублялось исчезновением Мюллера и Цимера без сомнения покончивших с собой из-за преследовавших их страхов, хотя никто не видел, как они бросались за борт. Я был даже рад избавиться от Мюллера, а именно, само его им молчание неблагоприятно влияло на команду. Все теперь старались молчать, словно сдерживая тайный страх. Многие заболели, но никто не доставлял хлопот.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 На север и, несмотря на комичные затруднения из-за необычных масс дельфинов, скоро легли на курс. Взрыв в машинном отделении произошел в два часа дня и был полной неожиданностью. Никаких дефектов машин или небрежности персонала отмечено не было, и все же корабль тряхнуло до последней заклепки жутким ударом. Лейтенант Кленца помчался в машинное и обнаружил –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 Факт нашей грядущей смерти любопытно подействовал на него. Он часто в раскаянии молится за всех мужчин, женщин и детей, которых отправил на дно, забывая, что благородно все, что служит делу германской нации. Со временем он стал заметно не сдержаннее, часами глядел на костяную фигурку и плел фантастические истории о забытом и потерянном в море. Иногда, ради научного любопытства, я наводил его на тему и выслушал бесконечные поэтические цитаты и рассказы о затонувших суднах. Мне было жаль его.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 окутанные водорослями и заросшие ракушками, про которые Кленце сказал, что это древние суда, лежащие в своих могилах. Он был поражен одной вещью – обелиском твердого материала, выступающим над дном фута на четыре, фута два толщиной, гладким, с ровными сторонами и ровной плоской вершиной. Все углы тоже прямые. Я счел это выступом скалы, но Кленце уверял, что видел на нем резьбу. Немного погодя, он стал дрожать и отвернулся от иллюминатора, будто напуганный.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 Может быть, я преувеличил глубину, и все же она была достаточной, чтобы признать явление феноменальным. Скорость дрейфа к югу держалась в вычисленных мною параметров. 12 августа в 3 часа 15 минут бедный Кленце окончательно обезумел. Он был в рубке, светил прожектором, когда я вдруг увидел его направляющимся в библиотечный отсек, и лицо сразу выдавало его. Я повторю здесь сказанное им, подчеркнув то, что он выделял голосом.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 был еще жив. Встретившись, наконец, с Атлантидой, которую до тех пор считали скорее мифом, я стал ее ревностным исследователем. По дну долины когда-то бежала река. Изучая пейзажи тщательной, я разглядел остатки мраморных и каменных мостов и набережных, террас и причалов, некогда зеленых и прекрасных. В своем энтузиазме я дошел почти до той же глупости и сентиментальности, что и бедный Кленца, и поздно заметил, что южное течение наконец утихло, давая Фау-29 медленно опускаться вниз на затонувший город, как садятся на землю аэропланы. Я также запоздало понял, что стая необычных дельфинов исчезла. Часа через два лодка уже покоилась на площади возле скалистой стены долины.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 Ни время, ни затопление не подтвердили величавой святости жуткой храмины, ибо это мог быть только храм. И сегодня, спустя тысячи лет, он стоит нетронутый, неоскверненный и в бесконечной ночи и молчании океанской пучины. Не могу подсчитать, сколько часов я провел, глядя на затонувший город. Его дома, арки, статуи, мосты, колоссальный храм. Хотя я узнал, что смерть рядом, любопытство пожирало меня.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 Возвращаясь в судмарину, я выключал свет и думал в темноте. Электричество надо было беречь для срочных случаев. В субботу, восемнадцатого, я провел в полной тьме, терзаемый мыслями и воспоминаниями, грозившими побороть мою немецкую волю. Кленца обезумел и погиб прежде, чем достиг этих губительных останков невообразимого далекого прошлого, и звал меня с собой. Что, если судьба в самом деле сохранила мне рассудок только для того,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 что заставило бы содрогнуться человека послабее и посуивернее. Голова светлого бога на скульптурах скалы храма та же, что и на кусочке резной кости, который мертвый моряк принес из моря и которую бедный кленце унес обратно в море. Я был слегка ошарашен этим совпадением, но не ужаснулся. Только слабый ум торопится объяснить уникальные, сложные, примитивные замыканиям на сверхъестественном. Совпадение было странным, но я был слишком здрав в суждении, чтобы связывать несвязуемые или неким диким образом ассоциировать ужасные события, приведшие от случая с Викторией к моему теперешнему ужасному состоянию. Чувствуя потребность в отдыхе, я принял успокоительное и поспал еще. Состояние моих нервов отразилось и в снах. А именно, я слышал крики тонущих, видел мертвые лица, прижатые кульминатором,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 которая срабатывала как тормоз, а следом на меня снизошло ощущение света среди тьмы. Я словно бы увидел фосфорисцирующее сияние в воде, пробивавшееся сквозь иллюминаторы, обращенное к храму. Это возбудило мое любопытство, ибо я не знал глубоководных организмов, способных испускать такое свечение. Но прежде чем я разобрался, пришло лишнее ощущение своей иррациональности, заставившее меня усомниться в объективности всего, что регистрировали чувства.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 Я запечатаю манускрипт в бутылку и доверю ее морю, когда совсем оставлю Фау-29. Во мне нет страха даже после пророчеств безумного кленца. То, что я видел, не может быть правдой. А именно, я знаю, что это мое собственное сумасшествие. И по большей части оно объясняется кислородным голоданием. Свет в храме – чистейшая иллюзия, и я умру спокойно, как истинный ариец, в черных и забытых глубинах. Этот дьявольский смех, который я слышу сейчас, дописывая – звучит только в моем слабеющем мозгу. Поэтому я тщательно надеваю свой костюм и отважно шагаю вперед по ступеням в древний храм в эту молчащую тайну неизмеримых вод и несочтенных лет.